Глава одиннадцатая. Город, покрытый туманом. Перед отъездом Ильяна решила накормить будущих путешественников ужином. Когда Алекс, Камилла, Вера и Макс вернулись в замок и разгрузили телегу с продовольствием, женщина пригласила их на кухню и заставила вымыть руки. Грановский сдал восторженный вопль, а Камилла и Макс лишь озадаченно на него покосились, они же недавно перекусили в кафе. Похоже, Алекса это ничуть не смущало. Вера от трапезы отказалась. Она сразу удалилась в арсенал, бормоча на ходу проклятия в адрес Андрея. Всем стало понятно, что взорову не поздоровится, как только он попадется ей на глаза. Тем временем Ильяна разлила по чашкам горячий бульон, поставила на стол корзинку со свежим хлебом и тарелку с овощным салатом. «И чем это так пахнет?» — недовольно осведомился Алекс, плюхаясь на свободный стул. «Это мой знаменитый куриный бульон», — провозгласила Ильяна. «В нем есть особые травки. Они придадут вам сил и бодрости перед дальней дорогой». «Ты в этом уверена?» — Грановский поболтал ложкой в тарелке. Камилла уже успела узнать, что он не очень любит супы и похлебки. «Уверена» твердо заявила Ильяна, уперев руки в бока. «Я поила этим бульоном свою внучку Бьянку, когда она болела в детстве». «Наверное, от этого она и болела», — догадался Алекс. Макс громко прыснул. Капли бульона полетели во все стороны. илиана покрылась пунцовыми пятнами. «Еще одно слово, и я нахлобучу эту чашку тебе на голову, Грановский!» — грозно заявила она. «А вы ешьте и не слушайте его!» Это адресовалось уже Максу и Камилле, потому что он ненормальный. «Ладно, ладно», — с опаской покосился на нее Алекс, «я съем эту баланду, но можно хотя бы кинуть туда кусок колбасы. Что это за еда, в которой нет мяса?» «Да ты просто извращенец какой-то», — сказала ему Ильяна, затем отрезала кусок копченой ветчины и опустила в его тарелку. «Другое дело!» — восхитился Алекс и тут же впился в мясо зубами. Пока они ужинали, женщина начала собирать ребятам еду в дорогу. «Идешь в поход на день — еды бери на неделю», — мудро изрекла она. «Я всегда следую этому правилу, и это не раз спасало не только меня, но и моих близких». Она положила им в мешки сухари копченых колбасок, три здоровых буханки свежего хлеба, пакетики с орехами и сушеными яблоками. Затем подумала и добавила каждому по большому куску вяленого мяса. — Так много? — удивилась Камила. — Ты мне еще спасибо скажешь, — сказала ей Ильяна. — Уж будь уверена, особенно, когда Грановский слопает свой паек, а потом начнет клянчить еду у тебя. спасибо Алекс бросился к женщине на шею. «Ты всегда знаешь, чем мне угодить, Ильяна!» «И получше следите за этим прохвостом!» — обратилась Ильяна к Максу. «Таких обжор еще поискать! Не успеете оглянуться, он и в самом деле уничтожит свои припасы, а потом и ваши сожрет!» «Этого мы не допустим!» — заявила Камилла. «Плохо же вы меня знаете!» — ухмыльнулся Алекс. От ужинов они попрощались с Ильянной и разошлись по своим комнатам собирать вещи. Час спустя все трое встретились во внутреннем дворе замка. Юные созерцатели обычно носили короткие кожаные куртки, кожаные штаны и высокие ботинки на шнуровке. Форма была единой для всех. В зависимости от любимого оружия либо способностей каждый вносил свои дополнения нужны колчан, кожаную портупею с множеством стеклянных дротиков. Макс обычно щеголял в белой рубашке и красной кожаной куртке с ипполетами, оставшейся у него со времен службы в императорской гвардии. Алекс предпочитал натягивать курточку прямо на голое тело, либо надевать под нее черную майку. Камилла подогнала боевую форму точно по своей стройной фигуре. За ее спиной висели лук и узорчатый колчан с набором стрел с черным оперением. Ребята замерли у широкого во всю стену зеркала для путешествий в массивной каменной раме, покрытой тонким узором, и в последний раз оглядели свою амуницию. «Ничего не забыли?» — спросила Камилла, закидывая на плечо сумку с провизией. «Попрощаться с любимым учителем!» — вспомнил вдруг Алекс. Они задрали головы и увидели на балконе, нависавшем над зеркалом, директора Корнелиуса. Тот хмуро взирал на них сверху и хранил суровое молчание. «У него такой вид, словно он сейчас плюнет нам на головы», — заметил Макс. «Плюнуть он может только в Грановского, но лучше и я отойду подальше», — проговорила Камилла и на всякий случай отодвинулась от Алекса. Но Корнелиус лишь ухмыльнулся и скрылся из виду. Мгновение спустя в его кабинете прогремел мощный взрыв, а затем раздался яростный вопль учителя. «Грановский!» «Что это?» — перепугалась Камилла. «А это мой маленький сюрприз», — ответил Алекс, «из-за которого я недавно прятался в шкафу. Он слегка запоздал, но, может, даже к лучшему». Как говорила одна мудрая женщина, месть — это блюдо, которое подают холодным. «Хватайте его!» — грянул сверху голос Корнелиуса. «Тащите сюда этого подрывника недоделанного!» «Вперед!» — воскликнул Алекс. «Норд Персиваль ждет нас!» И все трое поспешно шагнули в зеркало, опасаясь гнева директора Экзистерната. Серебристая гладь магического стекла полыхнула яркой вспышкой белого света и сомкнулась у них за спиной. Когда ребята шагнули в зеркало, в окрестностях экзистерната вечерела, занятия для учащихся заканчивались, а в школьной столовой накрывали столы к ужину. Но в этих краях время, похоже, шло иначе. В окрестностях уже сгущались сумерки, небо быстро темнело. Алекс, Камилла и Макс появились из большого зеркала в массивной каменной оправе, встроенного прямо в высокую черную скалу. Перед ними расстилалась каменистая равнина, уходящая вниз к зарослям густого темного леса. Над вершинами деревьев поднимался густой туман. Свет Пемфреда, Энио и Дейна едва пробивался через его серые призрачные клубы. «Ну и местечко», — Камилла поёжилась, — «не хотела бы я в таком жить». «Может, при свете дня здесь всё выглядит куда лучше?» — предположил Макс. «В любом случае выбирать нам не приходится». «Да пойдём уже», — сказал Алекс, поправляя на спине рюкзак. «Чем быстрее покончим с этим, тем скорее вернёмся в Экзистернат». И он бесстрашно зашагал вниз по каменистой тропе. «Не терпится снова увидеться с директором Корнелиусом, сладкие щечки», — поинтересовалась Камила. «Не называй меня так», — взревел Алекс. «Чихать я хотел на Корнелиуса. У моего отца скоро день рождения, и я хочу наведаться к нему в столицу, пожить у него денек-другой». «А если Корнелиус тебя не отпустит?» — спросил Макс. «А кто его станет спрашивать?» — поинтересовался Алекс, шагая по каменистой земле. Я тихонько исчезну, он даже не заметит. Он всегда все замечает. «Я помню, как он тебя отметелил после очередного побега», — сказала Камилла. «Ты тогда неделю сидеть не мог». «Ему просто повезло, а я был тогда совсем крохой», — заявил Грановский. «Это случилось два месяца назад». Грановский сделал вид, что не расслышал. Камилла и Макс переглянулись, а затем двинулись вслед за Алексом. Вскоре они спустились с плато и подошли вплотную к кромке леса. Здесь начиналась узкая дорога, петляющая между толстыми черными стволами деревьев. На повороте стоял слегка покосившийся, густо поросший зеленым мхом, столб с указателем «Норд-Персиваль». Стрелка показывала направление. Сверившись с указателем, они двинулись прямиком через лес. Городок располагался недалеко, до ребят уже доносился запах дыма. Оставалось лишь надеяться, что в сгущавшемся тумане они не собьются с пути и выйдут туда, куда нужно. «Магистр предупреждал, чтобы мы держались подальше от этих лесов», произнесла Камилла, с опаской озираясь по сторонам. Но пока она видела лишь шершавые стволы деревьев, вплотную подступавшие к дороге, да еще клубы стелющегося тумана — которые становились все гуще. «Тебе страшно?» — удивился Алекс. «Мне нет. Да и чего тут бояться? Город недалеко, я уже слышу звон кузнец». Макс прислушался и понял, что Грановский прав. До него тоже донесся звонкий стук молота по наковальне. «К тому же после оракула червей мне в подобных лесах никто не страшен», — заявил Алекс. «Вот там была жуть». Из-под земли вылезали корни вперемешку со змеями и другими гадами. А еще он мог создавать големов из грязи, и они тоже служили ему. «Тебе обязательно рассказывать об этом прямо сейчас?» — возмутилась Камилла. «Мне и так боязно». «А кто такие големы?» — поинтересовался Макс. «Ты никогда их не видел?» — Алекс задрал нос. «И о чем тогда с тобой говорить?» «Это такие жуткие твари из земли, корней, грязи и всякой живности. Они вылезали прямо у нас из-под ног и пытались утащить за собой. Ну все, хватит!» — гневно сказала Камилла. «Завязываю уже со своими росказнями. К тому же я просто уверена, что половина из них — вранье. Страшные байки, чтобы пугать деревенских девчонок». «А что ж ты тогда трясешься, как осиновый лист?» — хохотнул Алекс. «Просто...» Камилла замялась. «Я немного замерзла». «Ну и кто из нас врет?» Грановский выудил из рюкзака кусок копченой колбасы и с наслаждением вгрызся в него. «К тому же, чтобы попугать деревенщину, у меня припасена парочка историй пострашнее». Камилла взглянула на Макса. «Предлагаю привязать его к дереву и оставить здесь», — сказала она. «Иначе он всю дорогу так и будет надо мной издеваться». «И у тебя хватит совести так со мной поступить?» Алекс обернулся и, прищурившись, посмотрел на нее. «Всегда знал, что тебе не стоит доверять». «Да я просто душка по сравнению с тобой». «Да неужели? В таком случае я...» «Алекс!» — сказал вдруг Макс, хранивший до этого молчание. «Что?» — спросил Грановский, повернувшись к нему — и вдруг на полном ходу врезался в неожиданно выплывший из тумана каменный столб. «Ворота!» — тихо произнес Макс, когда Грановский заохал от боли. «Знаешь ты, когда предупредить об опасности!» — простонал Алекс, держась за лоб. «Да я не мог и слова вставить в вашу перепалку!» — воскликнул Макс. Приглядевшись, Они различили в тумане большую каменную арку, за которой угадывались очертания домов с высокими крышами. Над аркой нависали могучие кроны гигантских вековых дубов. На улицах города никого не было. В Норд-Персивале царила странная тишина и спокойствие. Лишь звук кузнечного молота раздавался где-то вдали. Они вошли в город и двинулись сквозь туман по узким улочкам, разглядывая дома и торговые лавки. Преимущественно в городке стояли одноэтажные домики, выкрашенные в белый цвет. Попадались и двухэтажные, но их крыши виднелись над высокими оградами из кирпича. Похоже, в таких жили местные богачи. На крыльце одного из домов ребята заметили полную женщину средних лет. Она подметала ступеньки короткой метлой. «Добрый вечер!» — кивнул ей Макс. «Не подскажете, где тут у вас ближайшая гостиница?» Та выронила метелку и, не отвечая на приветствие, проворно метнулась за дверь. До ребят донесся звук задвигаемого засова. «Не слишком-то они приветливы», — отметил Алекс. «Наверное, горожане напуганы происходящим», — сказала Камила. «Хорошо их понимаю». «Нам надо узнать подробности случившегося». «У кого?» — хохотнул Грановский. «Вдруг при виде нас они все разбегутся кто куда». «Не такие уж мы страшные». «Себе-то я уверен, а вот насчет тебя не поручусь». Камилла шевельнула пальцами, скатывая огненный шарик, и швырнула им Валикса. Тот с воплем подскочил. «Ну надо же, какая злюка! Потому и парня у тебя нет». «Кажется, ты права», — серьезно проговорил Макс, встретившись с Камиллой взглядом. «Давай привяжем его к какому-нибудь забору». Алекс тут же счел за лучшее заткнуться. Они миновали пустую городскую площадь, за которой увидели широкую дорогу, уходящую в поля. Дальше сплошной стеной стоял черный лес. Мимо прошла небольшая группа людей с керосиновыми фонарями в руках. Они быстро исчезли в тумане, ребята видели лишь огоньки, мерцающие в кромешной мгле. На мгновение туман рассеялся, и впереди выросла высокая деревянная вышка. Она стояла у самой кромки леса, и на ее верхней площадке тоже горел огонек. Видимо, к ней-то и направлялись люди с фонарями. «Похоже на наблюдательный пост», — сказал Алекс. «Словно они дежурят там, ожидая нападения из леса». «Скорее всего, так оно и есть», — тихо произнес Макс. Опустившийся туман, словно призрачный занавес, снова скрыл вышку от ребят. «А ты не можешь призвать ветер и раздуть эту проклятую мглу?» — спросила Камилла у Макса. «А зачем мне тратить на это силы?» — резонно спросил Беркут. «Нам пока ничего не грозит». «Да и туман — явление временное. Давайте лучше отыщем местную гостиницу. Что-то мне неохота ночевать под открытым небом». «Вам нужна гостиница?» — раздалось вдруг совсем рядом. Ребята чуть не подпрыгнули от неожиданности. Макс схватился за меч, а Камилла с трудом сдержала испуганный виск. Из тумана появилась низенькая старушка, закутанная в длинную серую шаль. Ее сморщенное лицо напоминало печеную картофелину, а голову покрывал высокий кружевной чипец, украшенный выцветшими искусственными цветами. Старушка подошла ближе, и они увидели, что ростом она примерно с директора Корнелиуса, по плечо Максу и Алексу. Камилла с облегчением выдохнула. «Ну и напугали вы нас, бабушка!» «Не нас, а вас!» — тут же вставил Алекс. «О, простите!» — замахала руками старушка. «Я совсем не хотела. Возвращалась от своей дочки и вдруг услышала ваш разговор. Просто я держу небольшую гостиницу тут неподалеку и буду рада новым постояльцам». «А мы-то как рады!» — кивнул Макс. «Показывайте дорогу!» — обратился к ней «Алекс?» «А то в этом тумане мы точно себе головы порасшибаем». «Не мы, а ты», — сказала Камилла. Грановский в ответ скорчил ей рожу, Камилла закатила глаза. Старушка пригласила ребят следовать за собой. «Меня зовут Ульяна», — представилась она. «А вы кто такие? Из каких мест к нам прибыли?» «Мы служим при школе созерцателей», — ответила Камилла. «Нас послал совет старейшин ордена, чтобы разобраться с тем, что происходит в вашем городе». «О, смутные нынче времена!» — кивнула Ульяна и поплотнее закуталась в свою шаль. «Так вы, ребята, из созерцателей? Я сразу догадалась по вашему внешнему виду». «Созерцатель здесь только я», — Алекс поднял руку. «А эти двое просто состоят в нашем ордене и ходить сквозь зеркала в другие миры не умеют». «Не устал еще хвастаться?» — покосился на него Макс. «Разве от этого можно устать?» — рассмеялся Алекс. Вскоре Ульяна привела их в небольшой домик на окраине города. На гостиницу он походил мало, но в его окнах горел свет, а над крышей из высокой трубы поднимался дымок. Большего путникам сейчас было и не нужно. Войдя в дом, они оказались в просторной комнате с низким закопченным потолком. У дальней стены виднелся большой камин. Над огнем висел объемный котелок, в котором варилось что-то мясное. По комнате шел такой аромат, что у путников одновременно заурчало в животах. Алекс громко сглотнул. Это не укрылось от внимания гостеприимной хозяйки. «Жаркова отведать не желаете?» — осведомилась Ульяна. «Оно наверняка уже готово. Желаем!» — тут же отозвался Алекс. «У тебя полный рюкзак еды!» — Камилла пихнула его в бок. «Не стыдно?» «Я истосковался по горячей пище!» — заявил Алекс. «А свой сухой паёк могу сжевать и в другое время!» Ульяна добродушно рассмеялась. «Располагайтесь за любым столиком», — предложила она, «а я пока тарелки чистые принесу». Вскоре Алекс, Камилла и Макс уже сидели за столиком неподалеку от камина и уплетали вкуснейшее жаркое. Ульяна предложила им свежеиспеченный хлеб, а затем разлила по кружкам клюквенный морс. «Что тут у вас происходит?» — спросила Камилла, пока парни стучали ложками. «Город как будто в осадном положении». «Отчасти так оно и есть», — тяжело вздохнула Ульяна. «Особых подробностей я не знаю, ведь на заседание городского совета не хожу. Дети у нас пропадают, совсем как в старые времена. Помните, как боялись родители, когда проклятая луна показывала на нужный дом», а затем являлись хироптеры и забирали ребенка с собой. Но хироптер в наших краях давно уже не видели, да и орден зеркальных ведьм распался после того, как созерцатели одолели властелинов, а вот опять все началось». «Значит, пропадают дети именно со способностями?» — спросил Алекс. «Других не забирают», — ответила Ульяна. — Но ведь такие дети — большая редкость, — нахмурилась Камилла. — Они уникальны, иногда на целый город всего пара-тройка таких ребят. — А у нас их всегда больше рождалось, — сказала старушка, — особенно в последние годы, когда темнейший начал силу набирать. Может, город у нас такой особый, или Энио в наших краях светит как-то по-особенному, кто его знает? Исчезновения начались с месяц назад, и за это время уже десять человек забрали. — А кто забрал? — спросил Макс. — Этого я не знаю, — развела руками Ульяна. — Если хотите, поговорите завтра с кем-нибудь из других горожан. Они каждую неделю на городском совете в мэрии Норд-Персиваля собираются и все обсуждают, а я на эти собрания не хожу. «А что так?» — поинтересовался Алекс. «Стара уже, ноги плохо ходят», — ответила Ульяна. «А еще председателем совета у нас назначена госпожа Бернадетта, местная богачка, а мы с ней друг друга на дух не переносим, предпочитаем лишний раз не встречаться. Но ей многое известно. Может, именно к ней вам и стоит обратиться за информацией?» «Хорошо, поговорим с ней завтра», — кивнул Макс и широко зевнул. Едва он это сделал, зевать принялись и Камилла с Алексом. Глаза ребят слипались сами собой. Казалось, еще немного, и они уткнутся прямо на сами в тарелку. — Смена часовых поясов, — пробубнил Алекс и снова зевнул. — Не думал, что на меня это действует. — Притомились дороги? поинтересовалась Ульяна. Ничего страшного, отдыхайте. Вы заслужили вкусный ужин и хороший отдых. Да и я заслужила свою награду. Алексу от чего-то не понравилось, каким тоном она это произнесла. С трудом разлепив веки, он хмуро взглянул на хозяйку гостиницы от былого радушия старушки ульяны не осталось и следа камила мутным взглядом огляделась по сторонам ее основательно покачивала ульяна убрала в сторону ее тарелку и девушка стукнулась лбом о деревянную столешницу макс медленно опустил голову на сложенные руки он тоже засыпал что происходит — спросил Алекс, чувствуя, как его тело наливается свинцовой тяжестью. — Не переживайте, все идет точно по плану, — ответила ему Ульяна и противно захихикала. — Старая ведьма! — Алекс резко рванулся в ее сторону, но старушка проворно отскочила к камину. Грановский во весь рост рухнул на дощатый пол. Он хотел подняться, оперся руками на стул, но ноги его снова подкосились, и парень свалился под стол. Он еще почувствовал, как Ульяна крепко схватила его за ноги и куда-то потащила по полу, а потом Алекс провалился во тьму.